Глава одиннадцатая. Первая. Захар Николаевич вернулся в сумерках. Серая муть сумрака липла к черемховым и яблоневым ветвям. Бревенчатый широкими верандами дом погружался в надвигающуюся из сада темноту и от того, что вокруг было тихо и пусто, оказался покинут. Тяжелой походкой старого, уставшего человека Захар Николаевич шел по дорожке, усыпанной белесым речным песком, и с грустью думал. — Ну, вот и дом твой. Сколько усилий вложил ты, чтобы он стоял тут, смотрел на белый свет этими глазастыми итальянскими окнами. А к чему все это? Ради чего были все мои усилия? Одинокому старому человеку гораздо лучше жить в коммунальной квартире. В случае какой беды пожалеют сердобольные соседи. И вспомнилось ему заветное желание. Живет он в окружении жены, дочей, внуков, любимых учеников. Но все зря, все напрасно. Суета, суета, и всяческая суета, — шептал он беззвучно. Пристукивая тростью о ступень крыльца, Захар Николаевич остановился возле дверей, нажал на белую покупку звонка. Дверь открыла тетя Луша. — Букерья! — Трофимна, есть что-нибудь от Сони? — подходя к вешалке, — спросил Захар Николаевич. — Два письма на вашем столе, только вот не разобрала, от нее ли. Захар Николаевич заспешил в кабинет. Тут в большой комнате, заставленной массивными тяжелыми шкафами с книгами и ящиками с камнями и образцами почв, было уж совсем темно. Ветви черемухи заслоряли без того скупой серый свет. Захар Николаевич зажег настольную лампу, поднес конверты к близоруким глазам и отбросил их один с другим. Первое письмо, и легкое, как сухой березовый лист, было от Григория Владимировича Бенедиктина. Второе — толстую, весистая, точно свинцовая плитка от Краюхина, от Алешки Краюхина. Нет ни не этих писем ждал Захар Николаевич. Ему даже не хотелось читать эти письма. Он переоделся в мягкую просторную пижаму и лег на диван, намереваясь поднимать в сумраке. Но едва он положил голову на подушку, как тотчас невольно подумала Софья. Щекой он ощутил что-то шероховато и провел рукой по наволочке. А, да, это Санечкино вышивание, догадался он. Еще в детстве Софья вышила отцу подушку. Папа, приятных сновидений. Вышивка была неумелой. Крупные неровные буквы разбегались, прыгали, занимая целый угол на Однако Захар Николаевич очень ценил этот подарок дочери. Лучше она делает, чтобы я о Соне не забывал. Разве можно забыть ее единственную, родную мою? У кого-то из древних, кажется, сказано. Как же это сказано? Слабеет память, забыл. Нет, вспомнил. Дети — это прошлое счастье родителей, повернутые в будущее. Или нет? Не то и не так. Захар Николаевич закрыл глаза и несколько минут лежал, припоминая изречень. Вдруг он вскочил, зажег люстру и сел за стол. Неужели с Соней что-нибудь случилось? Два письма и оба из у Юлия. Как же я не подумал об этом сразу? Он взял письмо Бенедиктина судорожными пальцами оборвал его по кромке и начал читать. С первых же слов Захар Николаевич понял, что беспокоиться о Софье нет никаких оснований. Она в тайге изучает какую-то загадочную яму, обнаруженную этим чудаком Краюхиным. Ну и пусть себе забавляется. Бенедиктин сетовал на Марину. Она не только не выполнила указания директора института и отправила его, Бенедиктина, подальше от Софьи, по своей женской неразумности и мстительности Хотелось сделать ему хуже, но, как всегда, попало в просак. В течение нескольких дней он открыл такое, что в тысячу, в миллион раз дороже всяческих пустопорожных предложений Краюхина. А теперь он, Бенедиктин, убежден, что у действительно нуждается в солидном изучении. Что же он такое открыл, подумал Захар Николаевич, и нетерпеливо забегал глазами по строчкам письма. Бенедиктин сообщал, что по правобережью таежный. За болотной тайге он установил магнитную аномалию. Письмо на этом обрывалось. Бенедиктин обещал в следующем письме изложить все подробности. В свою краткость он объяснил нежеланием обременять учителя. Ненужная глупая учтивость. Неужели ему не ясно, что мне дороже всего подробности? Сердито пощипывая себя за баки, подумал Великанов. Досадуя на Бенедиктина, он засунул письмо в конверт и бросил его в ящик. Быстро, быстро Григорий Владимирович приобщился к новой вере. В Луёлье нуждается в солидном изучении. Магнитные аномалии, что ли? С ума там посходили, что ли? Вот я против. Насчет магнитной аномалии еще надо посмотреть, очень внимательно посмотреть, откуда она может быть в этом рыхлом царстве, — размышлял великан. Он старался быть спокойным, но все-таки сообщение Бенедиктина волновало его, и он не мог не думать об этом. Магнитная аномалия. Удивительно. Ошибка. Поспешный вывод. Но есть не ошибка. Какой же удачный этот юноша Бередиктин. И способный какой. Захар Николаевич покосился на письмо Краюхина, подумал, а вот этому не ведет. И впервые сочувствие к судьбе Краюхина коснулось его сердце. А ведь был одареннейший ученик. Захар Николаевич взял письмо Краюхина, Подержал его на ладони, точно взвешивая, и осторожно вскрыл конверт белым ножом и слоновой кости. Письмо было написано убористым почерком, испещрено карандашными чертежиками. Вот этот знает толк в подробностях. И не скупится на них, — пронесло с уме Великанова. Он сейчас же поймался на этом чувстве, стараясь возбудить в себе недружелюбие к Алексею, подумал. Опять доказывает недоказуемое. — Глубокочтимый Захар Николаевич. — Не отбрасывайте моего письма, не прочитав его. В нем идет речь о вещах, которые гораздо дороже и выше личных взаимоотношений одного человека с другим, и не ради собственной участи, а ради того большого дела, которое мы называем наукой и жизнью. Дайте совет, помогите. Захар Николаевич даже привстал. Не веря своим глазам, он еще и еще раз прочитал начало письма. — Глубоко чтимый, дайте совет, помогите эти слова произносил человек, который был в последнее время крайне антипатичен ему, он почувствовал, что они берут его за сердце. — Так, так. Выскочка Краюхин бьет челом перед настоящим ученым. Это я предвидел. — Ну, что ж, хорошо, значит. Не пропащим все-таки человек, — рассуждал Великанов. Но, не дочитав даже до середины... Великанов понял, что выскочка Краюхин никакого помилования за свои прегрешения не просит. Наоборот, он по-прежнему тверд в своем убеждении и в доказательство собственной правоты приводит данные. Да еще какие данные-то? Краюхин исколесил всю заболотную тайгу. И не просто исколесил, он выверял и выверил с поразительной тщательностью отклонение магнитной стрелки компаса. Ему пришлось много поработать. Карта, которую он располагал, оказалась не везде точной. Он вначале исправил и уточнил ее. «Вглядитесь в чертежик», который приводится здесь, на пятой страничке письма. Кружочками показаны места, на которых стрелка ведет себя беспокойно и дает смещение. Он попытался очертить границы районов магнитной аномалии, но оказалось свыше его сил. Он ждал и верил, что Улу-Юль откроет ему свои тайны, но теперь, когда оно чуть приподняло над собой завесу, он оказался в полной растерянности. Он честно признает, что у него не хватает теоретического багажа, попросту знаний, чтобы построить какой-нибудь прогноз. Еще в начале лета на склоне Тунгусского холма он открыл двухъярусную яму, до сих пор им необъясненную. Он извлек из нее железный шлак. Что, если между магнитной аномалией этой ямы есть прямая связь? Великанов читал письмо Краюхина, испытывая самые противоречивые чувства. Все это вранье. Типичное охотничье вранье, с доброй ученой терминологией. В корзину, скорее в корзину, всю эту фантастическую почкотню, думал Великанов. Но какое-то другое чувство удерживало его. Он читал письмо, и, подобно человеку, выходящему в реку, все глубже и глубже погружался в размышления молодого ученого. Позабыв о своем недружелюбии к Алексею, он мысленно то оспаривал его слова, то одобрял. — Глуп-то еще, зелен. Добролом, лезешь в заболотную тайгу, а главное не установил, а не дает ли магнитную аномалию сам Тунгусский холм? Великанов был так захвачен письмом Краюхина, что теперь никто даже силы не смог бы оторвать его от этого занятия.